Глава семнадцатая. Другим неслышный слышу голос. немедли здесь, не жди. Рука, незримая другому, мне машет, уходи. Тиккел. Я уже говорил вам трэшем, если вы соизволите припомнить, что я не нечасто разрешал себе вечером зайти в библиотеку, а если заходил — то не иначе, как условившись о том заранее и заручившись согласием почтенной Марты осветить своим присутствием мой визит. Однако это правило молчаливо установилось лишь по моему почину. За последнее же время, когда наше взаимное положение стало еще затруднительней, мы с мисс Вернон и вовсе перестали встречаться вечерами. Поэтому она не могла предположить, что я стану искать возобновление наших встреч, да еще не договорившись наперед, чтобы Марта, как обычно, дежурила на посту. Но с другой стороны, то, что я должен всегда предупреждать, только подразумевалось, прямого уговора между нами не было. Библиотека была открыта для меня, как и для прочих членов семьи, в любое время дня и ночи и меня нельзя было бы обвинить в нескромном вторжении, как бы ни был неожидан мой приход. Я был твердо убежден, что в этом зале мисс Вернон принимала иногда Вогана или другого какого-то человека, с мнением которого она привыкла сообразовывать свои действия, и принимала, конечно, в такую пору, когда меньше всего можно было ждать помехи. Свет, мерцавший здесь в неурочные часы, мелькавшие за окнами тени, Я сам их наблюдал. Следы, которые, как случалось видеть, вели иногда по утренней росе от двери башни к садовой калитке, странные голоса и призраки, чудившиеся некоторым слугам, в особенности Эндрюферсервису, и объясняемые ими по-своему, все как будто указывало, что это место посещалось кем-то, кто не принадлежал к постоянным обитателям замка. И так как этот гость был, очевидно, связан с тайной, тяготевшей над судьбой Дианы, я, не колеблясь, составил план, который мог раскрыть мне, кто он такой и каких последствий, добрых или злых, должен я ждать от его влияния для той, кем он руководил. Но прежде всего, хоть я и старался уверить самого себя, что это соображение у меня второстепенное, я жаждал узнать, какими средствами это лицо приобрело свою власть над Дианой, и что держало девушку в подчинении – страх или нежная привязанность? Ревнивое любопытство преобладало во мне надо всем другим. Недаром мое воображение всегда объясняло поступки мисс Вернон влиянием одного какого-то лица, хотя, насколько я мог судить, советчиков у нее мог быть легион. Снова и снова повторял я самому себе этот довод, но каждый раз убеждался – что поступками Дианы Вернон управляет один единственный человек, мужчина и, по всей вероятности, молодой, красивый. И вот, одержимый жгучим желанием открыть, вернее, выследить соперника, я стоял в саду, ожидая той минуты, когда в окнах библиотеки засветятся огни. Но мое нетерпение было так остро, что того явления, которое могло мне открыться только с темнотой, я начал поджидать в тот июльский вечер за целый час до заката. Была суббота, в саду тишина и безлюдье. Некоторое время я прогуливался взад и вперед по аллеям, радуясь живительной прохладе летнего вечера и гадая о возможных последствиях затеи. Свежий и благоуханный воздух сада производил свое обычное успокоительное действие на разгоряченную кровь. Вместе с тем... Мое душевное смятение постепенно улеглось, и предо мной встал вопрос, вправе ли я вторгаться в секреты Дианы Вернон или семьи моего дяди. Что мне до того, что дядя вздумалось кого-то укрывать в своем доме, где сам я был лишь гостем, которого только терпят? Чем я могу оправдать свое вмешательство в дела мисс Вернон, окутанной, как сама она призналась, тайной, которую она не желала открыть? страсти своей воли подсказали быстрый ответ на все эти вопросы. Раскрыв тайну, я по всей вероятности окажу услугу сэру Гилдебранду, едва ли знавшему об интригах, затеваемых в его доме, и еще более важную услугу мисс Вернон, которая по своему простосердечию и прямоте подвергала себя большому риску, поддерживая секретную связь с человеком подозрительным и, быть может, опасным.